Глава в о с е м н а д ц а т а Через пустырь от дома Юрки т у н е я ц а находилась огороженная деревянным забором стройка. Что строили и когда закончат, никто не знал, но последние полгода работы не велись. Территорию охранял сторож, с которым договорились заранее. Из сторожки хорошо просматривались подъезд и окна квартиры лжекорреспондента. По прямой метров триста-триста пятьдесят. Полевой бинокль Николая сокращал расстояние в восемь раз. Сторож деликатно удалился, прихватив принесенную Сергеевым бутылку водки, и больше друзей не беспокоил. На дежурство заступили в половине седьмого утра. справедливо рассудив, что раньше Юрка точно не встанет. До половины восьмого свет в квартире не зажигали, и никакого движения заметно не было. Впрочем, в утренних сумерках даже с биноклем что-то разглядеть в темных окнах было сложно. В половине восьмого Андрей с Оксаной поехали в поликлинику за справкой. Договорились, что если Юрка выйдет... Оля оставит друзьям записку и самостоятельно начнет слежку. Андрей с Оксаной будут ждать его звонка на скорой. Вернулись в половине д е с я т Николай доложил, что Юрка не появлялся, но в правом окне несколько раз шевелилась занавеска, и кто-то осторожно выглядывал во двор. Был это Юрка или нет, Николай не понял. Дважды из подъезда выходил парень в темной куртке и вязаной шапочке, обходил вокруг дома и возвращался. Услышанное Сергееву не понравилось. «Ждем еще полтора часа», — объявил он друзьям. «Потом переходим к активным действиям». «Давно пора», — проворчал Николай. «Печень и по почкам». За полтора часа ситуация не изменилась. Еще несколько раз шевелились занавески. Дважды обходил дом парень в темной куртке. Николай нетерпеливо поглядывал на часы. В одиннадцать он объявил. «Все! Не могу больше сидеть в засаде! Пошли! Оксана пусть здесь подождет!» «Это еще почему?» — возмутилась девушка. «Потому что я там буду выражаться, а твое присутствие меня будет стеснять». «Стеснительный какой!» — фыркнула Оксана. «Ты думаешь, я выражений не слышала?» «Таких нет!» — отрезал Коля. «Брэк!» — скомандовал Андрей. «Разошлись по углам. Мы туда не пойдем. Не нравится мне обстановка. Пошлем разведчика». — Какого такого разведчика? — удивился неодинокий. — Вон на детской площадке пацан скучает. Явно школу прогуливает. Его и пошлем. Договорились, что мальчишку в старушку приведет Оксана. Взрослых мужиков он может испугаться. — Тебя как звать? — н а ч а л знакомство Сергеев. — Вовка. — Че надо? — Вовка, хочешь рубль? «Чё стянуть?» – деловито поинтересовался собеседник. «Ничего стягивать не надо, мы не в о р ю г е Надо записку передать Юльке из шестнадцатой квартиры». Сергеев протянул Вовке вырванный из блокнота лист бумаги. Мальчик посмотрел на дом и наморщил лоб. «Гонишь, дядя! Нет никакой Юльки в шестнадцатой. Там Юрка-тунеядец живет. Студентом прикидывается, только никакой он не студент». нему уже участковый два раза заходил. «Ты, братец, гляжу, хорошо информирован. А то. Короче, мне проверить надо, кто в квартире. Два рубля. По рукам. Один сейчас, один, когда вернешься». Сергеев протянул мальчишке рубль. «Андрей», — вмешалась Оксана. «Это не опасно ребенка туда посылать?» а «Ребенка!» — Вовка презрительно сплюнул на пол. «Коля его подстрахует. Кроме того, если там встречают, то меня, а никак не Вовку». Андрей взял мальчика за плечи, внимательно посмотрел в глаза. «Если что не так, кричи во все горло. Не учи ученого!» Николай вытащил из кармана гирьку на цепочке. Оружие ближнего боя, которое носило с собой, провожая девушек после ночных сеансов в кинотеатрах. Деловито намотал цепочку на кисть и побежал к дальнему концу стройки. Перемахнув через забор, он на несколько минут скрылся, но вскоре уже выглядывал из-за угла дома. Вовка решительно направился через пустырь к подъезду. Оля двинулся в том же направлении. прижимаясь к стене и стараясь держаться в слепой зоне Юркиных окон. В подъезд они зашли почти одновременно. Николай должен был ждать мальчика внизу, внимательно прислушиваясь к происходящему. В случае опасности бежать на помощь, по пути звонить во все двери и кричать «пожар!». Медленно тянулись секунды. Андрей успел дважды пожалеть, что не пошел с ней одиноким. Не хотел оставлять Оксану одну на стройке. Брать с собой тоже Аризона не было. Внезапно дверь подъезда распахнулась, выскочил Вовка и пулей помчался прочь. Он уже скрылся за углом, когда на улицу выбежали двое мужчин, растерянно осмотрелись по сторонам и вернулись назад. Через некоторое время из подъезда вышел Николай и неторопливо направился через пустырь к стройке. Занавески в окне шевельнулись. В бинокль Андрей хорошо разглядел искаженное яростью мужское лицо с козлиной бородкой. Николай и Вовка прибыли одновременно. к Оля! Через приоткрытые ворота. Вовка через забор с противоположной стороны. «Уф!» — сказал Вовка. Классная пробежка. Два рубля гони за риск. Ты сперва расскажи, что видел. Ну, звоню. Открывает не Юрка. Козел какой-то. Борода такая, Вовка показал. И волосы, как у бабы, длинные. Сзади на резинке. Че тебе говорит? А ты? Ну, я говорю, Юльке записка. А он говорит, давай. А я говорю, ты не Юлька. А у меня хватит за руку. «А я его за палец зубами!» «Он аж взвыл!» Вовка довольно улыбнулся. «Ну, он меня, конечно, отпустил. Я наутек. Я быстро бегаю». «Я не видел», — сказал Андрей, протягивая мальчишке честно заработанные два рубля. Посмотрел на Николая. «Ты как?» Тот пожал широкими плечами. «Что я?» «Под лестницей просидел». двое меня не заметили. «Еще полтину дашь? Я что-то интересное скажу», — сообщил мальчишка. Андрей протянул пятьдесят копеек. «Ну?» «Юрку кончили». «Почему так решил?» — удивился Андрей. «У козла рука в крови». Оксана ойкнула и зажала рот рукой. Николай нахмурился. все уходим здесь больше делать нечего поторопил андрей ты и вовка пока к дому не подходи мы сейчас милицию вызовем ясен пень важно заявил вовка спрятал деньги в карман штанов и деловито удалился друзья проводили оксану в общежитие по пути вызвали милицию из телефона автомата представляться не стали Коля поехал домой, Андрей на скорую. «Карты проверить и подумать», — объявил он. Оксану попросил до своего возвращения из общежития не выходить. Девушка обещала, почитаю пока конспекты, если, конечно, смогу. Договорились вечером собраться, обсудить дальнейшие действия. За 29 дней до взрыва на станции Сортировочная. Москва, площадь д Зержинского, кабинет председателя КГБ СССР. Генерал-майор Волков видел, что разговор для председателя неприятен. Как будто тот принял тяжелое, вынужденное решение и сейчас не знает, как лучше об этом сообщить. Андропов не просил доложить о ходе операции картель. В этом не было необходимости. Оставленный накануне Волковым подробный рапорт лежал на столе, и генерал не сомневался, что документ изучен самым внимательным образом. «Александр Федорович», — начал председатель, помолчал, глядя в окно, снова повернулся к генералу. Надо передать всех задержанных сотрудников милиции в изолятор Министерства внутренних дел. Материалы передать в следственную группу Министерства. Волков ожидал чего угодно, только не этого. Сейчас, когда сломленные многочасовыми допросами милиционеры активно дают показания, когда дело о причастности Министерства к антигосударственной деятельности обрастает непробиваемыми доказательствами. Передать людей и материалы означает разом перечеркнуть всю проделанную работу. «Юрий Владимирович, они развалят дело!» Это был крик души обычно невозмутимого начальника следственного управления. «Развалят!» Председатель Комитета государственной безопасности твердо посмотрел генералу в глаза. «Сейчас развалят. В министерство мы передадим копии документов. Оригиналы оставим у себя». «Есть оставить оригиналы у себя», — уже спокойным тоном подтвердил распоряжение руководителя генерал. «Он прекрасно понял Андропова». Такие дела не имеют срока давности. Придет время, и материалы вновь всплывут. Самый неприятный для кого-то момент. Когда передать арестованных? Вчера. Юрий Владимирович, разрешите еще вопрос. Слушаю, Александр Федорович. Во время задержания в Караганде скрылся один из сотрудников областного управления, подполковник Калиев. Убил нашего оперативника, совсем молодого парня. Председатель поморщился. Он всегда болезненно переживал гибель сотрудников комитета. Местонахождение установили. Есть зацепки, работаем. Надо установить и задержать. Такое не может остаться безнаказанным. Есть установить и задержать. За 25 дней до взрыва на станции Сортировочной. Томск. Из рапорта начальнику следственного отдела областного управления КГБ подполковнику Рожкову И.С. «Довожу до вашего сведения». что назначенный на должность начальника уголовного розыска Ленинского райотдела милиции майор Алиев Г.И. имеет явное портретное сходство с бежавшим во время задержания в Караганде и объявленным во всесоюзный розыск подполковником Калиевым А.И. Старший следователь майор Завьялов В.Н. Резолюция на рапорте старшего следователя областного управления КГБ майора Завьялова В.Н. Провести установку личности майора Алиева Г.И. в срочном порядке. Подполковник Рожков И.С.